Император во главе армии К лету 1915 года положение стало очень опасным. В столицах поползли истерические слухи об изменниках и немецких шпионах. Вновь угрожающе активизировалась оппозиция. В этот напряженнейший момент Николай II принял решение лично возглавить командование армии. Когда в августе 1915 года царь объявил об этом, Реакция была скорее негативной, как внутри России, так и среди союзников. Ну а вот что пишут, находясь в эмиграции, быть может лучший историк Первой мировой войны Антон Антонович Керсновский. Это было единственным выходом из создавшейся критической обстановки. Каждый час промедления грозил гибелью. Верховный главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с положением, их надлежало срочно заменить. а за отсутствием в России полководца заменить верховного мог только государь. Вступление Николая II в должность совпало с крайне опасным наступлением немцев глубоко в тыл русской армии с винтянским прорывом. Под ударами немецкой кавалерии была оставлена Вильна. Но, к удивлению многих, под руководством государя, ставшего во главе армии, прорыв был ликвидирован. Немецкая кавалерия разгромлена, «Великое отступление русской армии остановлено». С этого же времени войска под командованием императора больше не сдали врагу ни пяди родной земли. Николай Александрович, как и все мужчины династии Романовых, получил военное образование. Император ездил по фронтам, посещая зоны боевых действий. Лично проверял качество солдатской пищи и новой амуниции. Однажды он испытал на себе новое снаряжение пехотинца – пройдя маршем 40 верст. Теперь он должен был большую часть времени проводить в Ставке. Часто он брал с собой одиннадцатилетнего сына Алексея. Несмотря на тяжелую болезнь, у мальчика была гемофилия, но это оставалось государственной тайной, наследник должен был привыкать к военному быту. Сейчас много спорят о современных элитах. А в чем была элитарность тех дореволюционных элит, в первую очередь аристократии и дворянства. Мы знаем, что большая часть мужчин из семей дворянства и аристократии с детских лет записывались на военную службу, а затем и проходили ее. Так вот, принадлежность к элите в первую очередь состояла в том, что эти семьи поколениями воспитывали своих сыновей в готовности умереть за Родину. Своих сыновей с первых дней война отправила на фронты семейства Романовых. Всего из семьи императорской крови ушли воевать 16 мужчин, от главнокомандующего и походного атамана до командиров частей и соединений и младших офицеров, шестерых самых молодых членов семьи. Восемь из них за личное мужество были награждены орденом святого Георгия IV степени, один дважды, семеро георгиевским оружием. Орден святого Георгия четвертой степени, низший из георгиевских офицерских орденов. За какие же заслуги его вручали? Вот пример. Корнет гусарского полка князь императорской крови Олег Константинович в свои неполные 22 года, командуя взводом гусар, первым ворвался в ряды противника. Неприятель был разбит, но в бою корнет Романов получил смертельное ранение. Умирал он в госпитале, как вспоминали, тяжело. Но, сохраняя до последней минуты мужество, награжден орденом святого Георгия IV степени за мужество и храбрость, проявленные при атаке и уничтожении германских разъездов, причем его высочество первым доскакал до неприятеля. Высочайший приказ от 29 сентября 1914 года. Узнав о награде за день до смерти, Корнет по-юношески искренне обрадовался. «Я так счастлив, так счастлив!» Это нужно было. Это поднимет дух, когда узнают, что пролита кровь царского дома. Несколько Романовых были ранены и вернулись в строй. Один из великих князей, живший за границей, после известия об объявлении войны немедленно возвратился в Россию и был направлен в действующую армию. Представители тогдашней государственной элиты от аристократических родов до мелкопоместного дворянства в большинстве своем без выполнили свой долг по защите Отечества. Среди них были и дворяне Псковской губернии. От столбового дворянина генерал-майора Пантелеймона Николаевича Семанского, дяди будущего патриарха Алексея I, до 179 юных псковских дворян призванных в одном только 1915 году. Но вернемся к повествованию. С августа 1915 года все военные планы разрабатывались в штабе верховного главнокомандующего под руководством Николая II. В 1916 году именно благодаря настойчивости императора был осуществлен знаменитый Луцкий прорыв, который мы обычно называем «брусиловским». Практически все руководство штаба во главе с его начальником генералом Алексеевым было против этого наступления. Только поддержка Николаем II, профессионально разобравшимся и оценившим план генерала Брусилова, сделала возможной военную операцию, в результате которой австро-венгерская армия была разбита на голову. Генерал Николай Александрович Лохвицкий, участник Первой мировой войны, герой и России, и Франции, Воевал и на Восточном, и на Западном фронтах. Так подвел итоги деятельности Николая II на посту Верховного Главнокомандующего. Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в полтавских победителей. Последний Верховный Главнокомандующий императорской армией император Николай II сделал ту же работу за полтора года. Работа его была оценена и врагами. Но между государем и его армией и победой стала революция. Не только боевые, но и беспрецедентные дипломатические победы сопутствовали России под руководством императора и верховного главнокомандующего. В 1916 году было заключено соглашение между Российской империей, Великобританией, Францией и Италией, названное по именам английского и французского дипломатов договором Сайкса-Пико. Согласно этому межгосударственному соглашению, после войны Российской империи отходили проливы Босфор и Дарданеллы, Константинополь, Восточная Турция, Мраморное море со всеми островами и Измирским заливом, галипольский полуостров, часть северного Курдистана, Южная Фракия, по линии Энос-Мидия, острова Имбруса-Тенедос в Угейском море. Западная Грузия и Армения с горой Арарат и озером Ван. Также Россия совместно со странами Антанты получала в управление Иерусалим и Святую Землю. Еще были живы свидетели поражения России в Крымской войне в 1856 году, когда Международным антироссийским союзом была сделана попытка запретить России даже иметь военный флот в Черном море. И вот спустя полвека Ключи от этого моря передавались России. Кроме того, Россия должна была получить громадные репарации, как страна, наиболее пострадавшая в войне. Для справки. По итогам Первой мировой Германия завершила выплаты репараций Англии и Франции только в 2010 году. Некоторые историки утверждают, что, добившись от Антанты столь выгодных условий, Император Николай II подписал себе смертный приговор. И действительно, англичане, особенно к концу войны, прямо высказывались, что не собираются выполнять свои обязательства по договору Сайкса-Пико и сделают все, чтобы не допустить усиления России. Как известно, они добились своего. Россия не только не получила ничего, но и оказалась среди стран, проигравших Первую мировую войну, с разрушительными для нашей Родины последствиями. Никаких военных предпосылок для такого сокрушительного финала объективно не было. Процент потерь относительно числа мобилизованных в нашей армии – 11%. Был меньше, чем в германской – 15%. Австро-венгерской – 17%. Турецкой – 27%. Французской – 16%. и лишь немного уступал английской – 10%. Вот фрагмент из воспоминаний генерала Антона Ивановича Деникина. Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта русская армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах. Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и одержать победу. Ольденбург писал, «Самым трудным и самым забытым подвигом императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы. его противники не дали ей переступить через этот порог пока царь находился на фронте императрица александра федоровна вела поистине подвижническую деятельность на ее средства было оборудовано до семидети лазаретов под госпитали были переданы также помещения зимнего и царскосельского дворцов императрица и ее старшие дочери прошли обучение в школе сестер милосердия в течение трех лет Они трудились в госпиталях, ассистировали при операциях. Наравне с другими медицинскими сестрами ухаживали за ранеными. Заботой были окружены не только русские воины, но и раненые военнопленные. Александра Федоровна была уникальной женщиной, бесконечно любящей Россию и русский народ. К несчастью, нашим народам она при жизни была абсолютно неоценена и не понята. Лишь спустя десятилетия после мученической кончины она причислена Русской православной церковью к лику святых. Экономика России выдерживала колоссальное напряжение, несмотря на гигантский рост военных расходов: с 1 млрд 655 млн рублей в 1914 году до 14,5 млрд в 1916. Да, внутренний и внешний долг России к февралю 1917 года вырос до 13,8 миллиарда рублей, но такая же ситуация сложилась во всех, без исключения воюющих к тому времени странах, даже в богатейшей Англии, попавшей по итогам войны в настоящую долговую кабалу к американским банкирам. Но это особая история. Наиболее остро стоял вопрос о скорейшем переводе промышленности на военные рельсы, о снабжении армии. Насколько справились с новыми вызовами Николай II и его правительство? На этот вопрос нам отвечает эксперт, которого сложно заподозрить в симпатиях к России, Уинстон Черчилль, в годы Первой мировой занимавший пост военно-морского министра, а затем министра вооружений Великобритании. Мало эпизодов Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усиление России в 1916 году. Грандиозная перестройка промышленности в разгар боевых действий стала настоящим подвигом Николая II и его министров. К 1917 году производство оружия увеличилось в два с половиной раза. Пулеметов шестикратно. Был построен крупнейший в мире Ковровский пулеметный завод. Легких орудий девятикратно, тяжелых орудий четырехкратно. Производство снарядов увеличилось в 16 раз. Кстати, каким оружием и какими снарядами Красная Армия сражалась в долгие четыре года Гражданской войны? Ведь большинство военных заводов стояли. Ответ просто в основном теме, которые были произведены для победы над Германией военной промышленностью России при Николае II. К началу 1917 года правительству полностью удалось преодолеть кризис первого этапа войны. Россия и ее союзники готовились к решающему удару по изнуренной битвами Германии. Победы давались нелегко, но все... и русские военачальники, и союзники, и даже немецкое командование были убеждены, исход войны предрешен. Главнокомандующий Восточным немецким фронтом Эрих Людендорф так оценивал обстановку, сложившуюся к началу 1917 года. «Наше положение было чрезвычайно тяжелое, почти безвыходное. О собственном наступлении ничего было и думать». Все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неизбежным. Генеральные наступления назначили на весну-лето 1917 года. Осень-зима должны были стать победными. Это являлось настолько очевидным, что в конце 1916 года к грядущим парадам победы в поверженных столицах Берлине, Вене и Стамбуле была пошита и отправлена на склады новая военная форма, в том числе те самые буденовки, известные впоследствии как головные уборы красноармейцев. Они были созданы по эскизам художника Васнецова и первоначально назывались богатырками. В центре богатырки, напоминавшей древнерусский шлем, красовался двуглавый орел. В армии Троцкого имперских орлов содрали, а их место заняла красная звезда. Да и кожанки комиссаров тоже были царскими. Форма для летчиков и экипажи бронеавтомобилей. Вновь из воспоминаний Уинстона Черчилля. Ни к одной стране в мире судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены. Вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились. Снарядный голод повежден. Вооружение притекало широким потоком. В марте царь был на престоле. Российская империя и русская армия держались. Фронт был обеспечен, и победа бесспорно.